«Почему вы заинтересовались нашим проектом?» «Вам честно ответить или наврать?» «Лучше честно, потому что если вы солжете, я все равно пойму». «В общем, сам проект мне не сильно интересен, но мне нужно где-то перекантоваться до конца лета». «У вас проблемы с законом?» «Что? Законом? Нет, что вы. Перед законом я чист. Это семейное. Я решил уехать из города, в котором всю жизнь прожил. Нашел другую работу в другом городе. Но там вакансия освободится только в августе, а я без зарплаты, жить не на что. Вы хотели честный ответ? Вот вам честный ответ. Я готов работать добросовестно и без лажа. Просто мне нужны деньги, и жить негде». «Спасибо. Мы сообщим о результатах на сайте».